Глава вторая. Шантаж. Лучший друг девушки. Когда незнакомец вернулся и, присев, протянул огромную ладонь, Алиса сжалась в ужасе. Все кошачье тельце пронзила нервная дрожь. «Что с тобой?» — удивился молодой человек и мельком глянул на окно, со стороны которого доносились хлопки петард и залпы салютов. «Люди праздновали наступление Нового года» а звуки испугали. «Не бойся, маленькая, иди ко мне». Поставив на пол миску, от которой пахло чем-то умопомрачительно-притягательным, незнакомец подхватил Алису и куда-то понес. Девушка же пыталась понять, как она стала кошкой. Может, она умерла от неожиданного сердечного приступа и возродилась в животном, но тогда бы стала котенком, да и человеческое тело было здоровым, Алиса каждый год проходила обязательную диспансеризацию. Никаких отклонений врачи не находили. Но что же тогда случилось? Вспомнив свой возглас, прижала уши. Неужели во всем виноват Дед Мороз? Незнакомец сел за стол и, положив кошку на грудь, принялся поглаживать. Не знаю, что произошло, но в животе животного будто что-то завибрировало, и этот звук... И скользящие движения ладони по мягкой шорстке расслабляли и уносили все тревоги. Кошка, подумаешь, зато жива, хр. И счастлива, хр. Идею прервал противный трезвон, и Алиса невольно мяукнула. Согласен, проворчал незнакомец. И кого там принесло? Сосед набрался и ломится поздравить с Новым годом, может, не открывать? Ну его. «Саня!» — в комнату ворвалась Снегурочка, настоящая такая, в синей шубке с белой опушкой, даже длинная коса присутствовала, не та, с которой смерть приходит, а блондинистая, и, похоже, у девушки это свои волосы, кольнула неприятной завистью. Алисе никогда не удавалось отрастить косы ниже плеч, а у нее до попы, да и блондинкой удалось побыть раз в жизни». Стоило это трех тюбиков осветлителя и сожженных паклей, упрямо желтого цвета. Снегурочка, бросив красный бархатный мешок на пол, рухнула следом на колени и сложила руки в умоляющем жесте. «Спаси!» «Почка нужна», — выгнул бровь молодой человек. «Хотя, если вспомнить твою профессию, то скорее печень». «Стань моим Дедом Морозом!» Не обращая внимания на его иронию, простонала девушка. «Вот еще!» — буркнул тот. «Хочешь, чтобы твоя сестра по миру пошла?» — взвелась Снегурочка. «Завтра ко мне прилетит двадцать претензий об испорченном празднике и рыдающих детях. Сань, меня посадят. Знаешь, сколько мне выставят штраф? Даже если продам квартиру родителей, не расплатимся». «А этот твой?» — Александр замялся и, не вспомнив чье-то имя, отмахнулся. «Куда делся?» «Валерка?» переспросила девушка и процедила. Этот идиот до сих пор не привился, а тест перед праздником внезапно показал корону. Хорошо, что я с Леркой давно не встречалась, а то бы и меня отстранили. Хотя лучше бы отстранили. Я боюсь ходить по вызовам одна, Сань. Дело даже не в том, что каждый ребенок будет спрашивать, а где же дедушка? Это опасно. «Насть, я не актер. Ты должна понимать, что я не тот, к кому ты должна была прийти». К тому же Алиса сегодня очень нервная. Кошка испугалась фейерверков. Не могу ее оставить. Найми кого-нибудь. Кого? Взвелась она фурией. Санька, глянь на монитор. Сейчас ноль часов тридцать минут. И кого я, по-твоему, сейчас вообще способна найти? Бомжа с улицы? Вот спасибо, брат. Ты такой добрый и заботливый, что зубы сводит. Ладно, не хочешь помочь, не надо. Когда завтра обнаружат мой труп... «Передай родителям, что я их люблю». Поднявшись, она зло схватила мешок и стремительно направилась к выходу. «Настя!» «Да», — с улыбкой выглянула девушка из коридора. «Согласен?» Александр посмотрел на кошку и, почесав за ушком, печально вздохнул. «Прости, придется тебе сегодня поработать помощницей Деда Мороза».